Глава 10. Андроповск. Бывший Любгород. 30 октября 1986 года. Коля и Маккайр возвращались домой после школы, решив перед этим ненадолго заглянуть в маленький парк аттракционов. Сами карусели уже не работали, но там были автоматы с газировкой, а в карманах звенела мелочь. Погода стояла отличная, ярко светило солнце, и ребятам совсем не хотелось домой. Уроки подождут. Жаль было бы пропускать такой теплый день. По дороге они встретили своих друзей Сережу и Андрея из параллельного класса. И уже всей гурьбой завалились наполненный солнечным светом парк. Каждый выпил по целому стакану газированной воды с сиропом. Потом, когда закончились деньги, купили в складчину еще один на всех. Потом Коля увидел валявшуюся на земле копейку, торжественно поднял ее и предложил взять стаканчик подарок от судьбы. Правда, без сиропа. Ну и пусть. «Кашинская у меня и дома есть», — пожал плечами Макар. «Как хочешь», — улыбнулся Коля, — «а я, пожалуй, выпью». «И со мной поделись», — попросил Сережа. «Я тоже буду», — тут же добавил Андрей. Они быстро опустошили стаканчик и, довольные, направились к колесо обозрения. Поблизости никого не было, и ребята забрались в одну из кабинок. При помощи руля ее можно было раскрутить и таким образом повеселиться. «Слышали про дядьку из города мэр?» — спросил Сережа, когда они все, вдоволь смеявшись, остановили кабинку, чтобы передохнуть. «Кто это?» — с подозрением посмотрел на него Макар. «А я знаю!» — воскликнул Коля. «Это неизвестный дядька, который похищает детей, и потом их не могут найти. Может, он увозит их в город-мэр?» Предположил Андрей, вспомнив, что слышал нечто подобное от своего младшего брата Сеньки. «Ну, от него хотя бы можно убежать», — уверенно заявил Коля. «Просто не ходи с него, все. А вот если подъедет автобус с черными шторками...» «В него можно не садиться», — заявил Макар. «Он как будто засасывает», — таинственным голосом сказал Сережа. «Открываются дверцы, оттуда слышится властный голос, и ты ничего не можешь поделать. Тебя туда втягивает, вот и все. «Интересно, куда он всех увозит?» — задумался Андрей. «В город-мэр!» — расхохотался Макар и принялся раскручивать рулевое колесо кабинки. «Держись!» Они тут же отвлеклись от страшных историй, как это умеют только дети. Проходящие мимо взрослые улыбались, едва заслышав ребячий смех. А потом неожиданно рядом появились двое. Один широкий, рыхлый, с пухлым детским лицом, другой жилистый, с коротко стриженными черными волосами. «Вы зачем хулиганите?» — строго спросил жилистый. Макар испуганно рванул колесо, чтобы остановиться, и ребята от резкого движения чуть не попадали друг на друга незнакомцы осуждающе смотрели на ребята и сережа подумал что они наверное все таки зря залезли на закрытый аттракцион мы мы просто катаемся после школы осмелев, заявил макар мы же ничего не ломаем а табличку закрыта вы видели спросил пухлый она для кого визит пойдемте ка с нами нахмурившись произнес же листы мы из милиции чтобы не было никаких сомнений он достал из кармана удостоверение и показал его детям Потом приподнял на куски продемонстрировав тяжелый пистолет в коричневой кобуре. «Пожалуйста, дяденьки милиционерам можно мы пойдем домой?» — жалобно попросил Андрей. «Мы больше не будем!» «Все вы так говорите!» — зло произнес жилистый милиционер. «А потом опять начинаете! Пройдемте! Выпишем на вас протокол и отправим к родителям! И без глупостей!» Он похлопал по рукоятке пистолета и нехорошо улыбнулся. Пухлый нетерпеливо замахал рукой, показывая детям, чтобы торопились. Четверо друзей уныло побрели за милиционерами. Желестый всю дорогу читал в нотации, как вредно для социалистической собственности подобное отношение, и как из таких детей вырастают преступники. Андрей снова попытался было поныть, но его резко осадили. Милиционеры завели ребят в арку одного из старинных домов на набережной Любицы. Открыли неприметную дверь в стене. Сережа обратил внимание, что рядом не было никакой таблички, но решил пока об этом не говорить. Внутри были низкие сводчатые потолки, как в исторических кинофильмах про царские времена. На полу лежали выленившие ковры, от входа вел длинный коридор, заканчивающийся открытым кабинетом с письменным столом. По сторонам выкрашены белилами деревянные двери. На каждой висела бумажная табличка с надписью «Камера номер». Всего их было четыре. Детей развели по небольшим комнаткам, и Сережа стало по-настоящему страшно. Помещение было полуподвальным, и в единственном зарешученном окошке виднелся тротуар, по которому ходили люди. Их ноги были на высоте Сережиного лица, остальное скрывалось за толстыми стенами. «Убежать не получится», — подумал мальчик. «Да и зачем бежать от милиции? Жалко только, что родителям сообщат. Тогда ему попадет, и не видать новой удочки, которую обещал папа». «Выходи на допрос». В камеру заглянул Пухлый и поманил школьника пальцем. Сережа послушно вышел и побрел следом за милиционером в кабинет. Там за столом сидел и курил Жилистый. Он листал толстую тетрадь. Пухлый, приведя мальчика, доложил: "Товарищ старший лейтенант, я привел подозреваемого." Жилистый поднял взгляд, от которого у Сережи затряслись руки и ноги, достал из подставки авторучку. Что-то во всем происходящем было не так, словно в игре или, к примеру, во сне. Милиционера были без формы фуражек. Но из фильмов мальчик знал, что следователи нередко ходят в гражданском. Может, это и есть следователи? Но почему тогда они занимаются такой ерундой, как забравшийся на закрытое колесо обозрения мальчишки? Этим должны заниматься тетечки из детской комнаты милиции. Сережа знал это, потому что в его дворе на учет поставили Ромика. К его родителям и приходили тетечки в форме, а старшая сестра сказала Сереже, что и за ним придут, если он будет плохо себя вести». «Нет, тут что-то не то», — думал мальчик, пока следователь, грозно глядя на него, листал тетрадь. На двери не было вывески, раз. На камерах не таблички, а наклеенные бумажки, два. И еще отделение было совсем маленьким, с одним-единственным кабинетом, и милиционеров было почему-то только двое. А как же дежурный при входе? Как же трезвонящий телефон? Имя. Железным тоном осведомился Жилистый. «Отчество, фамилия?» «Сергей», — ответил мальчик севшим голосом. «Александрович Фокин». Сережу кальнула совесть, ведь он назвал не настоящую фамилию и чужое отчество, только имя сказал свое. Но слишком уж эти милиционеры подозрительные. Может, это американские шпионы или вдруг это слуги хозяина кладбища. Бабульки у подъезда часто о нем рассказывают, будто он похищает людей. Может, он и дядька из города Мэр — это один и тот же злодей? И тогда Сережа похолодел. Они попали к его помощникам. «Где живешь, Фокин?» Задал следующий вопрос жилистый. «Кто родители?» «Улица Шушинская, 6». Снова соврал мальчик, назвав настоящую улицу, но заменив номер дома. «Это частный дом, деревянный». «Родители?» Отрывисто спросил следователь. «Или лучше лже-следователь, слуга хозяина кладбища?» «Папа военный, а мама...» Сережа запнулся. «Мама тоже в армию работает». «И что же семья офицеров так за сыном не смотрит?» Укоризненно покачал головой Желестый. «На вот, распишись». И проверь адрес. Родителям твоим сообщим, пусть тобой получше занимаются. И штрафом выпишем, чтобы ты больше аттракциона не ломал. А теперь мне можно идти?» С надеждой спросил мальчик, проверив записанный следователем фальшивый адрес и поставив закорючку. Теперь Сережа окончательно убедился в том, что они попали к ненастоящим милиционерам. Протокол Жилисты писал на обычном листочке, а не на официальном бланке. «Нет», — грубо ответил ему следователь. «Сначала мы твоих подельников допросим, а ты пока посиди и подумай над своим поведением». Пухлый отвел Сережу обратно в камеру и запер дверь на ключ. Мальчика охватил липкий холодный страх. Почему-то он стал уверен, что никогда отсюда больше не выберется. Утро четверга выдалось нервным и сумбурным. Хватов сидел в своем кабинете и выходил только для того, чтобы отдать Валечке очередное распоряжение. Журналистов же он старался избегать. Судя по всему, хотел отсидеться, потому что новости о вчерашнем концерте облетели уже весь город. Тем не менее, он все еще оставался в рио и формально мы все подчинялись ему. «Вот это ты вчера учудил, Женя!» Бульбаш встретил меня с улыбкой. «Такого дня комсомола я еще никогда не видел». «А что я?» Я притворно развел руками. «Это все глаз народа, кстати!» Я помнил о своих музыкантах и об обещании Краюхина, но проверить не мог. Набрал Эдику об шилаве и прямо спросил у него, видел ли он задержанных Леутина и Волошину с компанией таких же ярких личностей. Следователь, едва услышав о них, рассмеялся и рассказал, что музыканты всю ночь пели песни, развлекая дежурного Кольку Бредехина. А утром их отпустили, вынеся устное замечание и взяв обещание вести себя впредь более сдержанно. Значит, сдержал слово первый секретарь. «Вас, говорят, с должности сняли?» Осторожно поинтересовался Эдик, когда мы обсудили группу «Бой с пустотой». «Есть такое», — ответил я. «Но я не унываю». «Мы всем отделением последний номер читали», — живо сказал Обшилава. «Взахлеб, Евгений Семенович. Особенно статью про Чернобыльца. Это из-за него?» «В том числе», — уклончиво сказал я. «Мы тут письмо коллективное подготовили». Кашлинов протянул Эдик. «Платон Григорьевич вас очень уважает, да и мы все». Так что на поддержку милиции можете смело рассчитывать». Я поблагодарил Эдика и положил трубку. На меня пристально смотрела Зоя Шабанова, теребя в руках какой-то листочек. Бульбаш взял его и, подмигнув мне, вышел из кабинета. «Письмо!» — начала Зоя, и я сразу понял, о чем она. «Спасибо!» — кивнул я и спохватился. «Кстати, как там наш Арсений Степанович? Звонили насчет него?» «Восстанавливается!» — улыбнулась Зоя. «Через неделю могут уже выписать, но не будем загадывать». Что ж, уже хорошо. Пускай себе Бродов улеживается, сил набирается. А то потом они понадобятся в еще большем объеме. Планов у меня по-прежнему громадьё. И хорошо ещё, что никаких внезапных материалов на нас не свалилось. Помню, ветераны-журналисты Старой Гвардии рассказывали. Бывало, что прямо в день сдачи номера нужно было срочно осветить пресс какой-нибудь важной шишки из области. И вся редакция сидит до часу или до двух ночи. Некоторые даже ночевать оставались, потому что до дома далеко, транспорт не ходит, а пешком идти страшно. На такси-то особо не разъедешься. Думая об этом, я погрузился в написание статьи о вчерашнем концерте. Фактура была, хоть отбавляй, так что резать придется по-живому. Но о чем я точно не буду писать, так это обуньте в мою поддержку. Во-первых, творчество и заявления со сцены — это разные вещи. Если ты музыкант, не лезть в политику. Искусство, спорт и наука должны быть по-настоящему независимы. А во-вторых, не это. Как в мое время, к примеру, некоторые главреды районок поздравляли сами себя с юбилеями на страницах газет. Руками коллектива, конечно же, но при собственном нарциссическом одобрении. Нет, это точно не мой вариант. Подумав, я решил сосредоточиться на самих выступающих, сделать эдакий динамический репортаж. В своей прошлой жизни я именно так описывал концерты, на которых доводилось бывать. И рокерских, и рэперских, и попсовых. И даже пафосно официозных. Если пишешь о своих ощущениях, настроении зала, интересных фишках исполнителей, вроде общения с поклонниками, это всегда читаемо. Тут, правда, придется учесть особенность эпохи. Обязательно уделить внимание присутствующим официальным лицам и их приветственным словам. И это, к слову, для меня тоже неудивительно, даже привычно. В будущем официальные мероприятия будут освещаться похожим образом. Разница лишь в фамилиях, названиях должностей и партийной принадлежности. Так мы и провели весь день. Работали над материалами, периодически прерываясь на обед или чай. А еще, конечно же, болтая с коллегами, забегающими время от времени в кабинет. Со мной держались приветливо и дружелюбно, высказывали свою поддержку. Это грело мне душу. И почти каждый считал своим долгом спросить, о чем я вчера говорил с крающиным Я уклончиво отшучивался, и людям было этого достаточно. Уже под вечер, когда в нашем кабинете побывала практически вся редакция, в дверь постучали, вызвав в моей душе нехорошее предчувствие. Коллеги входили сразу же, не утруждая себя лишним в этом случае этикетом. А значит, это кто-то не из наших. Может, один из читателей? И тут же, словно в подтверждение моих мыслей, в кабинет зашел электрон Валетов. Я не сдержался и тяжело вздохнул. Но наш городской чудик даже не обратил на это внимания. Увидев меня, он обрадовался и решительно подошел к моему столу. Товарищ редактор», — обратился ко мне Валетов, — «вы-то мне и нужны». «Я корреспондент», — терпеливо объяснил я. Временно исполняющий обязанности редактора сидит в своем кабинете, его зовут Хватов Богдан Серафимович. «Нет-нет, мне нужны именно вы», — уверенно заявил «Электрон» и присел на стульчик для посетителей. Я мельком глянул на Зою. Она улыбалась во все тридцать два зуба и едва сдерживала смех. «С чем пожаловали?» — спросил я у Чудика, понимая, что нужно дать ему хотя бы чуть-чуть выговориться, а потом уже гнать. «Вы написали о моем невероятном открытии?» — подозрительно осведомился Электрон. «Помните трамвая в Древнем Египте?» «Еще размышляю», — уклончиво ответил я. «У вас есть новые подробности?» А «Лучше!» — воскликнул Чудик. «Со мной установили контакт инопланетяне!» «Часу-часу не легче. Электрон, оказывается, у нас еще и с внеземными цивилизациями общается». Странно, что его не поставили на учет психоневрологический диспансер, как диссидента Котенка. Чувствую, я еще с ним намучаюсь. Так вот, контактер тем временем продолжил. Это высокоразвитая цивилизация с планеты Кумране. Они похожи на нас, практически не отличаются. Я был в их главном городе. Представляете, у них одна мировая столица. Надо же, пробормотал я, вспоминая разом всех встреченных в моей прошлой жизни городских сумасшедших. «Так они вас к себе взяли? На корабль быстрее скорости света?» «Что за глупости?» — возмутился электрон. «Это же путешествие через эфир!» «Простите, я не настолько осведомлен». Я сокрушенно покачал головой, а Зоя прыснула в кулак. «Я ходил по городу, и со мной все здоровались». Контактер обиженно поджал губу, но очень скоро опять увлекся. Потом что-то загрохотало. Из высокого здания на горизонте стали ворваться разноцветные искры. «Башня начала работу», — заговорили прохожие и почтительно ускорили шаг. «А я...» Электрона Валетова прервал заскочивший в кабинет, как вихрь Бульбаш, который бегал в ближайший гастроном за хлебом с чаем. Он был встревожен, и даже контактер понял, что-то не так. «Женя, тут новость нехорошая», — начал Виталий Николаевич. «Четверо детей пропали».